Но чиновники в «Убере» не ездят. На этом канале вместо диктора действительно вещает соловей, говорящая анимированная птица в верхнем углу экрана. Говорят, сделали так потому, что в соловее все время жареные новости, скандалы и сплетни, а на птичку как-то меньше обижается, чем на говорящую человеческую голову. Тонко, сублиминально и меньше судебных издержек. Экран заполнила карта Северной Америки.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 По экрану промаршировала шеренга бравых черных ребят из Велферленда в полные выкладки римских легионеров. Только вместо копии у них были бамбуковые палки. Передний легионер держал в единственной трёхпалой руке. Зика три, сомнений никаких. Штандарт с надписью «Манипул Севен». Седьмой манипул. Понятно.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 как поименовал их диктор, стояли суровые сапы — Second Amendment people с ружьями в руках. Люди второй поправки. Вторая поправка к американской конституции гарантирует право на владение оружием. Им, сочувственно, протирикал соловей, уже давно приходится стрелять в обе стороны от стены. Но они не сдаются. Потом на экране почему-то появился полный зал белых румяных женщин, играющих на арфах.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 Две наведенные в потолок пики, хирургически тонкие и навощённые до блеска, бросались в глаза сразу. Удивительная все таки мода. На экран опять выпрыгнул московский соловей, махнул золотым крылом, подмигнул зелёным смарагдовым глазом, и новости кончились. Я покосился на Мару. Интересно, что поставят теперь. Заиграла музыка.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 «А насчет суда — это как дело повернуть?» «Ты того...» Я издал звук сглотваемой слюны. «Сесть кто спрячь, а то здесь семь камер. Мало ли кто на тебя сейчас смотрит, кроме дяди Порфирия». «Плевала я на это», — сказала Мара, но лямку все же подняла. «Мы выходим. Иди за мной. Что мне надо делать?»